Диана Хант Апрель Пай Спа-салон у русалочки Книга 1 Заноза в драконьей лапе Часть 1 Заноза в драконьей лапе Глава 1 Это что же получается? Ты этого гада чешуйчатого из морских глубин вытянула, от мурен отбила, от обгрызков головоногих, падких до драконьей чешуи спасла, и это я еще о хвостатых молчу? Ой!» Мадам Вырла поспешно прикрыла ладушкой рот, заливаясь краской по уши. Окраснеют морские выдры густо и обильно. Смущенно кашлянув, она покосилась на подол моей заткнутой за пояс юбки, а точнее на коленки из-под подола выглядывающие. Место, где у русалок полагается быть хвосту. Улыбнувшись словоохотливой клиентке, я махнула рукой, мол, не берите в голову. В отличие от местных урожденных сирен, меня напоминания собственной хвостатой сущности ни капли не обижали. Я окунула кончики пальцев в раковину, где блаженствовала выдра и розовая пена, взбодрённая русалочьей магией, принялась пузыриться и расти, окутывая морского перевёртыша нежным облаком. «Морель, душа морей», — промурлыкала та, сыто потягиваясь. «У тебя не руки, а жемчуга бесценные. В жизни так хорошо себя не чувствовала. э э То есть ты... сокровище. Я тебе говорила?» «Каждый раз, как радуете наш скромный спа-салон своим визитом!» Польщенно кивнула я, разомливший мадам. «Переворачивайтесь, моя дорогая. Сейчас еще над волосами вашими поколдуем, и будет просто шик. Какой цвет сегодня предпочитаете?» Повинуясь движению моих пальцев, летучие рыбки-бабочки выстроились перед клиенткой с готовностью демонстрируя разнообразие цветовой палитры. «Вот этот». Выдра уверенно ткнула пальцем. «Фиалковый, как у тебя, и непременно чтоб с бирюзовыми прятками». «Отличный выбор, вам будет очень к лицу». Я подавила улыбку. С моим появлением на островах колорирование, доступное прежде только русалкам да прилетающим, стало мейнстримом, а мой любимый фиалковый цвет — цветом сезона». Только я бы посоветовала прядки все же розовыми сделать, в тон цвету ваших глаз. Он у вас такой редкий. Добавим немного золота. И, боюсь, придется вам панцирь-полонкин нанимать, самый роскошный, вместе с акульей-охраной. Украдут ведь. Как скажешь, душе моя, как скажешь. Звонко, всплеснув ладонями ластами, мадам Вырла хитро улыбнулась. «Так вот я и говорю. Ты, можно сказать, его чешуйчатую «же», грудью своей от сирен заслонила, а он, жлоб этакий с патентом помочь не может. Я раздраженно всплеснула руками, отчего впечатлительные рыбки разлетелись во все стороны с укорезненным писком. Пришлось извиняться перед мелюзгой, подзывать обратно угощать вафельной крошкой. «Да кому нужны его патенты?» — буркнула я, пристраивая последнюю кроху на место. «Тебе нужны?» — фыркнула мадам Вырла. «Позарез причем. Не ровен час, господин Ластонок с проверкой нагрянет. Или косатки из посольства. Может, все-таки пошлешь рыбку его высочеству?» «Ни за что», — отрезала я. «Пусть на хвост помощь свою намотает». Стену водного заслона тронула робкая рябь. Я оглянулась. «Что-то случилось, рыбонька?» На кого, на кого, она на рыбоньку лупоглазая чебурашка-осьминожка походила менее всего. Но так уж повелось. Всех своих помощников я любовно зову рыбоньками. Им так больше нравится. «Красный кот», — деликатно булькнула осьминожка и потупилась. «Хм, красный. Значит, дело срочное. Плавник даю на отсечение. Гостья чудит». Слава о первом в этом мире спа-салоне под эффектным названием урусалочки разлилась далеко за пределами островов кораллового ожерелья, что, безусловно, лестно, лично для меня как для хозяйки. Однако имеет и обратную сторону. Не все отдыхающие с нашей морской романтикой на «ты», ведь большинство из них — люди, а также представители сухопутных рас, в отличие от местных — акул, касаток дельфинов, выдры тех же — Тюлени, котиков, морских, естественно, но ну и драконов. Куда ж без них? Таким образом, особо впечатлительных особ порой приходится успокаивать лично. И не по одному разу. Вы вот что, мадам Верла, под звездочкой пока полежите для цвета лица, а я сейчас, буквально на одну минутку. Тебя, моя ненаглядная, я готова ждать хоть вечность. Разводя ножки морской звезды в сторону, и, вытягивая между ними губы трубочкой, клятвенно заверила выдра. «Ну, уж столько не понадобится». «Что стряслось?» — спросила я осьминожку, оказавшись за непроницаемой водной перегородкой. «Скандал, хозяйка!» — пробулькала та испуганно. «Клиентка судом грозится, работать не даёт, губёжку до обморока довела». Стримглав я ринулась в вип-бокс. «Релаксационный» с ванной, видом на морские просторы и поющими раковинами. Лучшего места для антицеллюлитного массажа с лимфодренажным обертыванием не сыскать. Это я как профессионал говорю. «Монстр!» — оглушила меня с порога. «Монстр! Ай-яй, -ай, брысь! Кыш! Псик! Убирайся, чудище!» Заметив меня, развалившаяся в ванне дома осеклась и принялась уязвленно дрожать всеми подбородками. «Он меня съест!» Прошептала она доверительно. «Кто?» Я поманила забившихся по углам осьминожек. «Ну и где ваш...» «Пардон...» «Наш...» «Монстр...» Вместо ответа мадам выбросила перед собой руку с вытянутым указательным пальцем и перешла на ультразвук. Я потерла виски. «Ну что же вы, мадам, никакой это не монстр, а всего лишь маленькая хищная губка. Да не вопить вы так громко, вы ее пугаете». «Иди сюда, малышка». М «Малышка?» «Лучшая на островах». Я с гордостью продемонстрировала мадам губёху, съёжившуюся на моей ладони. «Я, конечно, понимаю, представления о красоте у всех у нас разные, но монстр и чудище — это всё-таки чересчур. Вы же сами на быстром результате настаивали, или я ошибаюсь?» Хлопнув ресницами, мадам потупилась. «Давайте угадаю. Свидание?» «Он такой!» — выдохнула клиентка, едва слышно. «Даже не представляю, что он во мне нашел. А я ведь... Я же... Вот!» «Так, во-первых, отставить мнительность. Вы в отличной форме. Кою зазноб ваш, жемчужный, прежде чем на свидание звать, уж, будьте уверены, разглядел. А значит, тут мы плавно переходим к во во-вторых, нам нужно только чуть-чуть природе, столь щедро вас одарившей, помочь, чтобы вы увереннее себя чувствовали и только. И здесь ничто и никто быстрее этой вот симпатяшки не справится. Ну же, протяните руку, прямо палец суньте. Убедитесь, что не кусается. Там зубов, в принципе, не предусмотрено». «Зато как массаж она делает! Кровь разгонит, кожу подтянет, верхний ороговевший слой клеток как прибоем смоет. И никаких покушений на вашу драгоценную личность. Исключительно на ваш целлюлит. Сами же себя после процедуры не узнаете. Решите, что помолодели на десять лет?» «Так уж и на десять. А то и на все двадцать. Но, боюсь, мадам, тогда вы будете похожи на младенца». Убедившись, что зубов у губюхи и правда нет, польщённая и немного престыженная клиентка смущённо кивнула, и губка с радостью принялась перебирать присосками жировые складки. «Ну как, чувствуете эффект? Улёт, правда?» Уверенный кивок. «То-то же. Вот вам ещё чудесное семейство гидроидов на пятке и медуза за счёт заведения. Релакс? Полный? Ну, а что я говорила?» Всего 10 минут, и выпорхните из этой ванны фей. Ну, на чем мы остановились? Вернувшись к выдре, я нашла мадам полностью преображённой. Однако, судя по навострённым прядающим ушам и азартным огонькам в круглых розовых глазках, одного лишь преображения ей было сегодня недостаточно. «Как это на чём? На твоём переезде в наш мир, разумеется, и на чудесном спасении нашего высочества?» «Хм, мой переезд в ваш мир, а скорее моё в него попадание, и правда был похож на сказку». Сперва пришлось спасать принца, который, теряя ласты, к невесте спешил, а затем от собственного клана улепетывать. Обозлились, знаете ли, за помощь дракону. Тут, полагаю, пояснение излишне. А когда обнаружила, что в этом райском месте о спае не слыхивали, так удивилась, что решила открыть это скромное заведение. И вот с моими драгоценными помощниками... И русалочьей магией. И с ней, конечно... «Насколько это в рамках закона?» Решила я поскромничать. «Дело пошло». Мадам Вырла довольно потянулась и назидательно подняла палец. «И к лучшему, Мариэль. Зато у нас теперь самый лучший в мире спа-мастер». «Скажите тоже, у вас тут все такие зайки, один кайф работать. Не то что в моем родном». Выдра тут же затребовала подробностей. Не поверила, что бывают клиентки еще более вредные и противные, чем местные горгоны. Подхватив заботливо наполненную чашку из щупальца рыбоньки, я отхлебнула горячего копи и задумчиво пробормотала. Ну, если с подробностями. Все началось с незабвенной пульхерии Прокофьевны Грызиной. «Как интересно!» — всплеснула ластами мадам Вырла. «Как ты сказала?» «Буль-буль-херии?» Я хихикнула. Так, пожалуй, даже правильнее. Сейчас сами убедитесь. Однако послушать о буль-бульхирии мадам было не суждено. По крайней мере, в этот раз. На этот раз рыбоньки забарабанили в стену целой стайкой. Скорее, скорее, кот черный! Черный! Скорее, хозяйка! Не умолкая ни на секунду, хлопая ушами и неуклюже выбрасывая щупальца, осьминожки волокли меня к ресепшену отчаянно толкаясь и путаясь под ногами, чем только мешали мне и стопорили друг дружку. «Пожар! Гарим! Эмердженси! Гады мёрт шайзе!» Самозабвенно вопили они тонкими голосами, переходя на ругательство из моего мира. «Надо думать, чтобы я больше прониклась серьезностью ситуации». «Что сказать? Прониклась. Надо завязывать ругаться при малышне». Не час, среди клиентов полиглот сыщется, ведь позору не оберешься. Однако паника моих драгоценных помощников была оправдана Не успела я преодолеть последний водный заслон, как меня чуть не смыло водой раскатистого будто гром рычания. Мариэль, Мариэль, не надейся даже, что я уйду. Немедленно позовите хозяйку, Мариэль. Вот же псих чешуйчатый, вырвалось у меня в сердцах. Сердитый рык, так напугавший рыбанек, вне всяких сомнений принадлежал дракону. А драконы в этом мире — господа, защитники, высшая аристократии и правящая элита в одном флаконе. В частности, господствуют они и над коралловым ожерельем, россыпью островов, отгороженных от остального океана Великим Рифом. А еще рычание конкретно этого дракона — Я узнала бы из тысячи. Устриц ему в штаны. Не зря, говорят, помянешь кракина а вот и он. Прямо на пороге, то бишь у стойки, бешено пучил глаза его чешуйчатое высочество Оушен Рэм Оуэн Элэ Орэ Траи коралловый принц. Преемник местного чешуйчатого самодержца, то бишь императора коралловых островов. Собственной персоной. Нервно дергая веком, дракон внимал свежий, как утренний бутон, на не на неумолкающей дамочке. Кто бы узнал в этой щебетунии недавнюю скандалистку? Теперь она вовсю восторгалась губочками и релаксом, с гордостью демонстрируя чешуйчатому высочеству постройнившие бока и вполне осязаемую талию. Сзади мелко просеменила мадам Вырла. Обогнув нас с драконом по стеночке, выдра тенью выскользнула наружу. Я ее понимала. Одно дело ругать преемника чешучитым гадом, пока тот восседает где-то там, в недосягаемом для простых смертных дворце на Центральных островах. И совсем другое — столкнуться с ним лицом к лицу спустя минуту после хулы на его драгоценную особу. Пожелав клиентке счастливого свидания, Я уже без тени улыбки уставилась на дракона. «Вам чего, Ваше Высочество? На этот раз с чем пожаловали? Сколько можно повторять? «Прайвай си!» К нам только если на процедуры. Сдвинув густые брови к переносице, дракон посмотрел на меня взглядом, ничего хорошего не предвещающим. Но да никто ничего хорошего от него и не ждал. По мере игры в гляделки, глаза господина мира наливались жидким пламенем выгодно подчеркивая узкие вертикальные зрачки, которые, увы, лишь добавляли загорелому, огнегривому красавцу шарма. Наконец, вдоволь наигравшись желваками, тот процедил. «Хорошо, Мариэль, будь по-твоему. На процедуры так на процедуры». Я повела плечами, качнув головой. «Не знаю, что и сказать». Изобразила я сожаление, впрочем, не очень старательно. Рабочий день, сами видите, заканчивается, и нам, честным трудягам, по всем законам мироздания, как бы тоже отдых полагается. И снова это жгучее пламя в драконьих глазах. Прицельное, манящее, губительное. Жёсткая усмешка чётко очерченных губ. «Ну вот», — говорила профессионал, — Я чуть на месте устояла. Чудом не прошлась пресс-папье в форме воткнутого в камень трезубца по царственной макушке. В конце концов, трезубец денег стоит. Однако... Это что, вызов? Сделанным спокойствием я демонстративно оглядела клиента со всех сторон. Тот и рад стараться. Плечи свои широченные расправил, грудь колесом выпятил, разве что хвост не распустил. Павлин недоделанный... «Ну, что посоветуешь?» Я хмыкнула. «Не нукайте, вашего высочество, не запрягали. Однако ведь верно, профессионал я или где?» «Пожалуй, депиляцию можем предложить. Невинно хлопнула я ресницами. И быстро, и эффективно, и никогда лишним не будет. Ваша невеста оценит, можете не сомневаться». При упоминании о невесте по красивому лицу гада пробежала тень. «Ладно, краб с тобой. Давай эту свою депиляцию Мысленно я уже потирала ладони. Сами напросились ваше чешуйшество. Вслух же была сама гостеприимность. В таком случае прошу за мной. Сюда, пожалуйста, в кресло». Покивав с видом знатока на живую коралловую отделку стен и шлепающих губами рыбех с осьминожками, спасибо русалычьей магии, вашей покорной слуги, парящих прямо в воздухе, дракон прошествовал таки к креслу, гордо царящему посреди комнаты. В кое и уселся с видом победителя, словно не кресло это было, а трон. «Коварная я чуть в пляс не пустилась». По мне так хоть трон, хоть престол, хоть седалище. Главное, что с сюрпризом. Ну и когда приступишь?» Явно воодушевленный интимным форматом, заёрзал дракон в нетерпении. «Может, решил, что депиляция — это приватный танец от хозяйки заведения? Или даже посиделки в её же исполнении на чьих-то наглых конечностях? Айнмамент, ваше чешуйшество, момент остался последний штрих». «Ну-ну». «Нет, если вы вдруг о каких-то неотложных делах вспомнили, зеркалом, как говорится, дорога». «Намекаешь, что я боюсь?» «Как знать, ваше высочество, как знать, красота — это, знаете, материя не для слабонервных». «Это кто слабонервный? Я?» «А вот мы сейчас и выясним. Чувствуя себя дирижером пред оркестром мирового уровня, Я с упоением приступила к последним штрихам. Их всего три. Стоит хлопнуть в ладоши. Раз. Как удобнейшее на вид и на ощупь кресло, раскладывается, превращаясь в стол. Хлоп. Мариэль. Два. Фиксирует клиента самым надежным образом, для его же безопасности, а также сохранности моего имущества оплетать запястья щиколотки крепкими, как канаты водорослями, которые не прекращают расти и плести вытягиваться, пока неуемный дрыгается, ну или пока мои силы не иссякнут. А злость у меня на этого дракона, то есть сил, одним словом, хлоп. «Мариэль, ты что себе позва...» «И, наконец, три...» На тот случай, если водорослевой хватки недостаточно, у меня целый штат лупоглазых помощников, которым, ну, очень не нравится, когда на них рычат, пугают всячески, и беззащитную хозяйку, то есть меня, бедненькую, обидеть норовят. Вы не смотрите, что они маленькие. Недостатка в силе в этих проворных щупальцах нет, а о ловкости я и вовсе молчу. Хлоп! «Держите-ка его, крепче, рыбоньки мои!» «Что ж вы так задёргались, ваше неблагодарное высочество? Не доверяйте заведению? Напрасно. И обидно, кстати, уж где-где, а у нас знают толк в депиляции кровожадным воском». Драконаж поперхнулся собственным рыком. «Крова каким? Мориэль, прекрати сейчас же этот детский сад». «Какой ещё детский сад, ваше высочество?» Процедура, между прочим, самое что ни на есть взрослая и, к тому же, не из дешёвых. «Сколько заплатить, чтобы ты выпустила меня, наконец, из этого треклятого кресла? Думаете, дело в деньгах? А в чём ещё? Ай, Мариэль! Вместе? Опять мимо, вашего высочество. Сами же в моём профессионализме меня усомнились. И теперь, как профи, я доведу процедуру до конца» до результата блестящего во всех смыслах, невзирая даже на вашу истерику. Мою что? А вот как сейчас, ага. Спустя некоторое количество времени, показавшееся одному коралловому дракону вечностью, путы, стягивающие его наглые конечности, спали и вновь под креслицы спрятались. Сам же чешуйчатый убивать меня передумал, по крайней мере, пока, да и остальные свои угрозы, а уж я наслушалась за эти несчастные минуты, будьте уверены, отложить решил. Так и застыл... В чём мать родила перед зеркалом? Хоть бы штаны натянул бесстыдник. Всё разглядывал предъявленный ему во всей красе и блестящий плод. Результат наших с рыбоньками стараний, то есть. Хм. Наконец исторг он задумчиво. Я тебе нравлюсь таким? Не оборачиваясь, я, пожалуй, плечами. Это не мне решать, а невесте вашей. «Даже не обернёшься? Не взглянешь на продукт своих истязаний?» По-прежнему, не меняя позы, мотаю головой. «Не-а, благодарю, конечно, за доверие, но вы продукты свои домой несите, как и подобает примерному семьянину, а мне на голых мужчин смотреть не рекомендуется». «Это кем же?» «Лучшими моими друзьями с недавних пор». «Кем?» Здравым смыслом и логикой, разумеется. Один раз уже досмотрелась. Мир сменить пришлось. Неохота, знаете ли, снова затеваться. Только-только всё налаживаться начал... Поперхнувшись последним словом, я застыла как вкопанная. А как тут не поперхнуться, когда... Ммм... Плодом... Продуктом, то есть результатом, к тебе сзади... «Прижимаются. Нагло. А прикасаться?» «Вдох-выдох, Маришка», — напомнила я себе. «Вдох-выдох. Помни, чем такие вот прижимания в прошлый раз закончились. А это, вашество, харасмент называется. Попытку отстраниться мою задушили, безжалостные на корню. Плевать, как это называется, Мариэль. Не могу так больше». «Не могу тебя забыть». «Пытался?» «И не могу». «И главное, знаешь что?» «Не хочу». Обманчиво замерев, я все-таки вывернулась. Пронзая отделяющий нас от океана водный барьер, крикнула через плечо. «А это, знаете, не мои заботы». После чего завеляла между острыми ветками рифа. «Поймать маленькую Юркую меня» в острых, шипастых и к тому же прочных, как камень коралловых, зарослях без шансов. В Справедливости ради, не могу сказать, что дракон не пытался. Настойчиво, причем стремительно, думала, уже не уйду. Даже чуть не попалась пару раз, однако чуть-чуть не считается. Отдышавшись после гонки, я, наконец, подняла голову. Сквозь толщу воды отлично проглядывался кружащий над моим убежищем драконий силуэт — Кто-то наверняка сочтет меня жестокой, а кто-то и вовсе распоследней стервой. Но, может, услышав историю моего попадания, вы измените свое мнение, а то и вовсе скажете, что, оказавшись на моем месте, поступили бы точно так же. Начнем с того, что ни выдре, ни дракону я ни словом не солгала. Все началось с незабвенной пульхерии Прокофьевны Грызиной. Ну... Из головы красавца в зеркале